сказал он практиканту, и Максим удалился, не очень поняв реакцию руководителя. Эта клиника, сказал благой Лёша Карнель его на другой день, успокоившись и приняв окончательное решение, как клептоманья неизлечимо. Я про себя подумал, чего доброго, далеко мальчик пойдет. Ты ему при первом случае передай, что работают у нас с людьми, которым доверяют. специфик, такая. Не хочу его больше видеть. Так что лучше пускай совсем не приходит. Лёша даже испугался за однокашника. А зачёт как же? Борис Дмитричу стелым махнул рукой. Его проблемы, где хочет, там пускай и получает, но только не у меня. Вечером Он ехал домой с подпорченным настроением. Душу грело только то, что дома ждал компьютер с недописанной статьёй и наполовину набранным планом телепередач. Мечты-мечты, как оказалось, несбыточные. Зажигая в прихожей свет, Борис Дмитч ощутил чуждый запах. Пахло курильщиком дешёвых сигарет. Подобные запахи Борис Дмитч выделял немедленно, поскольку сам никогда не курил. Стоило сыну постоять в туалете среди курящих ребят или же не посидеть на семинаре, где ее обкуривали сразу несколько дам, он засекал это немедленно. Он даже думал, когда ты начала ли Насте курить. Для начала он сделал себе на кухне бутерброд с колбасой, подогрел чайю и с кружкой в руках отправился за компьютер и увидел, что ноутбука на столе не было. нехорошее предчувствие мигом отбило аппетит он оставил надкушенный бутерброд и торопливо взглянул в комнату Насти потом в комнату сына и снова на кухню где только что был компьютер исчез жена подошла сразу и едва он набрал номер ты домой заезжал днем спросил Борис Мич я понимаешь компьютер куда-то делся компьютер удивленно переспросила Настя И смутные надежды, что она унесла ноутбук на работу, тут же растаяли. Оставался только один вариант. И Благий, послушав дыхание жены, понял, что она думала о том же, о чём и он, ей было так же страшно, как и ему. "Я беру такси и еду", сказала она затем. Все 30 минут, пока она ехала, Благий сидел на диване с ощущением тоскливого ужаса, тупо зациклившись на одной мысли: "Олег, Господи, Олег. Олег этого сделать не мог, сказала Настя, сразу от дверей. В квартире всё цело, ты проверял? Деньги не тронуты? Медленно ответил Блогой. И Серёжки твои на самом виду. Теперь они сидели на диване вдвоём. И обоих трясло. Настя неожиданно заплакала. У меня там всего отдела, он что не соображает? Борис Дмич попытался её успокоить, но она не слушала. А вдруг это наркотики? Он всё время закрывается в комнате, и бог его знает, чем он там занимается. Сейчас про школы такие ужасы рассказывают. Уже в пятых классах наркоманов полно. Вдруг он тоже, как это, ширяется и унёс на продажу? Что не ширяется это точно, твёрдо сказал Влагой, хотя в глубине души никакой твёрдости не ощущал, только то, как разбуженной змеёй шевелится в ней ужас. Просто похвастцы унёс играть явится принесёт. Он гладил по голове плачущую жену, но кто бы успокоил его самого? Настя могла потерять безобидные их теологические статьи, да кое-какие электронные адреса в то время как он Лучше было совсем не думать про то, что хранилось в директории их под общим заголовком "Благой". Компьютер, чёрт с ним. К концу концов можно под натужицей новый купить. А вот информация. Информация была взрывоопасна. Попади она в заинтересованные руки, и конец десятку судиб, в том числе и мусымым. плечо уходил из факела последним. Проводив братву, он отправился в свой личный душ, только на днях законченный двумя местными хануриками. Но люди кипе старались от души, и притом за очень смешные деньги, ведь мы им давно не припадали заказы. Теперь в бывшей женской уборной был полный евростандарт. Испанский кафель, явно прихваченный из какой-то конторы, роскошный смеситель тоже свинченный неизвестно откуда.